Глава 13. Представление. Теревесерелась от души и сияющими глазами следила за представлением. Эйнар и Кенха пропустили ее вперед и стояли сзади как два верных стража. Девочки льстило такое внимание друзей, и хотелось чем-нибудь их удивить. Она даже не сомневалась, когда девушка циркачка предложила зрителям поучаствовать в представлении и вышла вперёд. Ее привязали к деревянному щиту. Девочка чувствовала спиной твердую поверхность, следила за действиями гиганта, но ничего не боялась, настолько была уверена в своей силе. Метатель поднял руку и завел ее за спину. Толпа возбужденно выдохнула. Сейчас вот-вот нож полетит в нее. Тера напряглась, и когда острое лезвие было уже рядом, окутала себя куполом из тепла, как делала всегда зимой. Никакой мороз не мог пробраться под эту защиту. Клинок замер, закачался на воздушной волне, вильнул и упал где-то сзади. Тара услышала его удара камень и довольно улыбнулась. Нати, выкусите. Не только циркачи могут делать чудеса. Следующие ножи она уже легко распределяла по обеим сторонам от щита, а скорость метания все нарастала. Казалось, что силач перестал даже целиться. Ему было важнее хотя бы раз попасть по щиту, чтобы улейлюкающая толпа не растерзала на куски. И вот наступил момент, когда Атера едва успела среагировать. Нож коснулся платка на ее шее, а потом поток воздуха отбросил его в сторону. Девочка даже не заметила, как грязная тряпочка упала на землю. Потрясенные зрители наблюдали за представлением, а когда в руках метателя закончились все ножи, Взорвались криком и свистом. Эй, громадила, руки и задницы растут. Подделка, а не представление. Пошли отсюда. Тут из толпы бросил в селача приготовленное в качестве награды за зрелище и яйцо. Она ударилась о мощную обнаженную грудь и расплавилось липкой желтой кляксой. Зрители взорвались хохотом. Таре даже показалось, что несмотря на провал номера, народу вокруг площади стало больше. Пора убираться отсюда. Где моя награда? звонко крикнула она. Да, дайте девочке ее выигрыш, поддержала ее толпа. Работники балагана расстегнули ремни. К ней подбежал карлик с мешочком и сунул его в руки Теры. Я все видел, прошипел он. Ты как-то отталкивала мечи от себя. Ничего я не отталкивала, отмахнулась Тера и выдернула из его рук мешочек. В нем приятно звякнули монеты. Тебе показалось. А это что? Палец карлика показывал на шею Теры. Девочка испуганно огляделась, заметила на земле свой платок и быстро повязала его. Не твое дело. Ощущение праздника пропало. Тера вдруг почувствовала, что ее игра в опасность зашла слишком далеко и направилась в сторону друзей. Эй, погоди! Карлик обогнал ее и встал впереди. Не хочешь с нами? Будешь всегда сытно есть и мир повидаешь. Да пошел ты лесом. Мне всё нэкси хорошо. Она отодвинула карлика и пошла дальше. Уже отойдя на несколько метров, вдруг услышала: "Ты чего к девчонке пристал? У нее на шее знак богов. О, дьявол!" Дальше Тера не слушала. Она подбежала к мальчишкам, обогнула их и ринулась в толпу. "Ты куда?" крикнул Кенха. Смываемся приказала она, ничего не объясняя. дети понеслись по улице как ветер. Сердце сильно колотилось в груди, а спиной Терра чувствовала холод, словно кто-то наблюдает за ней издалека. Несколько раз она оглядывалась, но сзади никого не было. Однако успокоиться не могла и бежала вперед. «Все, больше не могу, крикнул Кенха и упал на траву. Терра остановилась, С удивлением она увидела, что они на окраине города. Эйнар плюхнулся рядом с Кенха, а рядом с ним остановился запыхавшийся человек в одежде купца. Дети удивленно уставились на него. Ты кто? А, не берите в голову. Мой телохранитель, отмахнулся Эйнар. Да, а ты тогда кто? Теперь Кенхо и Тера уставились на нового друга. Я принц Атрейна. Да ладно, Кенхо сел. Гонишь, поди!» Ваше высочество, нам право возвращаться. Телохранитель почтительно склонил голову. Стоп. А что принц Атрейна делает в с Терра подозрительно уставилась на Инара. Мальчик вскочил, гордо вздернул подбородок с ямочкой посередине и окатил ее надменным взглядом золотистых, как гречишный мед под лучами солнца глаз. Она невольно задержала дыхание от восхищения только сейчас заметила привлекательность чужестранца не твое дело точно кенн встал рядом с подругой а прикидываешься простым человеком ты лазутчик дети вдвоем пошли на незнакомца тера подняла палку и подцепила край рубашки эйнара такого беспредела акраник стерпеть не смог он мгновенно выхватил меч и дернул теру за плечо Что произошло дальше, никто не понял. Взрослый мужчина, крепкий воин, вдруг оказался на земле, а его оружие отлетело на несколько шагов и упало в траву. "Это ты делаешь?" Эйнар потрясенно уставился на Теру. — "Меня отбросило от лошади, теперь моего охранника, ты могущественный маг, не выдумывай. Найми лучше более умелых людей". Окончил, ответила девочка, и побежала за мечом. Он лучший, пробурчал Эйнар. Девочка положила оружие на грудь воину и повернулась к друзьям. Если ты принц, значит, богатый. Буду звать тебя тигром. Р, -р, -р полосатый котенок!» – засмеялась она, еще больше смутив принца, и его щёки уже пылали румянцем. Пошли в таверну, поедим вкусненького. И мне маму нужно разыскать, наверняка она уже волнуется. Какой тигр? Мальчишки недоуменно переглянулись. Ну, Тера показала пальцем на лицо Инара. Цвет глаз как у тигра. Покажи, покажи. Кенхо схватил принца за плечи и принялся разглядывать его в упор. Отстань, что придумала? Обычные глаза. Вывернулся сердитый чужестранец. Пошли, показывай дорогу. А с ним что делать? Кенка махнул на охранника, так и лежавшего ничком в пыли. Он жив, наклонился над ним Маинар. Не волнуйся, скоро придет в себя, успокоила его Тера. Тогда пусть лежит, раз такой неуклюжий, весело засмеялся Инар. Дети помчались назад в город. Они ели настоящее мясо с горячими лепешками, обсуждали прозвище принца, необычные способности Теры, хотя она и отнекивалась и совершенно не думали об опасности. Попробуйте нашель, нигде такого не встретите, к детям наклонилась шустрая хозяйка таверны. Давай, переглянулись мальчишки. Кажется, они чувствовали себя совсем взрослыми, так как ели наравне с крестьянами и купцами и сами платили за еду. Дети выпили по кружке вкусного эля. Он перекатывался на языке, обжигал горло и согревал изнутри лучше каши. От крепкого напитка у Терез зашумело в голове. Ее даже покачивало, когда она шла к книжной лавке, где то говорила встретиться с мамой. Мальчишки выглядели не такими сморщенными. Они весело перебрасывались анекдотами, услышанными от взрослых, наскакивали друг на дружку, проверяя сноровку, делились впечатлениями от представления. Терра едва переставляла ноги. Казалось еще шаг – И она упадет на землю и забудется крепким сном. Только цель увидеть маму, не давала ей отключиться. Книжной лавке они добрались, когда уже стемнело. Над праздничным городом зажглись факелы. Возбужденный народ потянулся к порту, где ожидался фейерверк. Парни перемигивались с девушками, взрослые степенно шли парами. "Тейра, смотри, твоя мама стоит", крикнул Кенха. "Где?" Девочка подняла тяжелые веки, увидела маму, хотела ей помахать, но покачнулась, словно ладонь была тяжелой, как гиря селача. "Я сейчас немного посижу". Она опустилась на землю и прислонилась спиной к какой-то лавке. "Тера, что с тобой?" издалека донесся встревоженный голос Энара. "Я сейчас, чуть-чуть, беги за ее мамой, что-то не так", приказал принц и присел рядом. Тера, вставай. Вдруг он куда-то отлетел. Только что мелькал перед глазами и исчез. Угасающим сознанием девочка увидела рыболовную сеть, окутавшую ее с ног до головы, какие-то черные тени. Хотела крикнуть, дернуться, но провалилась в темноту. Принц Рейнард так и не понял, что случилось. Они плотно поели и побежали в припрыжку полюбоваться на вечерние огни. Эйнар не сумел отвязаться от своего охранника, и тот тащился следом, как привязанная веревка. И вдруг тера опустилась на землю. Она выглядела странно. Эйнар наклонился к ней, как вдруг страшный удар по голове отключил его. Он очнулся и понял, что его куда-то несут. "Пусти!" Немедленно!» – закричал он и застучал кулаками по спине своего телохранителя. Тот положил господина на землю. Эйнар вскочил и огляделся. Они были еще недалеко от порта. Нещадно болела голова, улица кружилась перед глазами. "Мой господин", размолился охранник слуга и протянул к нему руки, но мальчик вскочил и бросился обратно. У лавки книжника он нашел только Кенха, который стоял с окровавленной поникшей головой. Его за плечи держала маленькая женщина взволнованным лицом. Рядом стоял высокий мужчина в военном мундире, крепко сжимая меч. Заметив Эйнара, он принял боевую стойку. Слуга тоже выхватил клинок. "Стойте, стойте, где Тера?" крикнул мальчик и толкнул Кенха. "Куда ты ее дел?" "Я не знаю. Меня кто-то ударил по голове. Я упал, а очнулся, когда Линда била меня по щекам. Мой господин, слуга шагнул вперед и тронул мальчика за плечо. Нам пора возвращаться. Оставь меня в покое. Но человек в мундире вдруг нахмурился, встал на одно колено и поцеловал край пыльного платья Эйнара. Простите нас, ваше высочество. Вы знаете Тэру? А вы кто? Эйнар задрал подбородок. Кто мог узнать его в облике уличного мальчишки-забияки? Выражение лица сменилось, и он мгновенно превратился в высокопоставленную особу. Кенха вытряс глаза от удивления и шмыгнул носом. Позвольте представиться. Мерт, начальник охраны короля Гевана Великого. Начальник охраны короля? Зачем он здесь? А вдруг где-то рядом сам Геван Великий? Значит, точно надвигается война. А где войска? Солдаты переодетые как горожане прячутся везде. О, боже! взгляд Ина заметался. Он вдруг вспомнил, зачем прибыл в Сунекс и с какой целью наряженный в платье купеческого СНК сновал среди людей. Информация, прямо перед носом важная информация, нужно сообщить своим. А зачем вам, Тера? Я помогал искать девочку этой прекрасной даме, ответил тот. Но принц ни на секунду не поверил в его добрые намерения. Костяшки пальцев у воина побелели, так крепко он сжимал рукоятку меча. Эйнар сам много тренировался и понимал, что этот человек сейчас максимально собран и напряжен. Малейшее неверное движение или случайное слово и головы полетят у всех. Простите нас, ваше высочество, женщина склонила голову. Вы не видели, куда пропала моя дочь? Ее лицо сморщилось, казалось, что она вот-вот заплачет, и Инар смутился. Они с Кенха были настолько беззаботные, что даже не предполагали, что Терри может кто-то навредить. Он посмотрел на Слугу, который сейчас почтительно стоял поодаль, и увидел, как со стороны площади бегут его охранники. Он шагнул в тени лавки, прислонился к стене и поймал внимательный взгляд Мэрда. Пора заканчивать этот бессмысленный разговор. Нет, простите, Мадам. Кенха, а ты не видел? Меня ударили по затылку, я упал, заплакал Кенха. Я тоже потерял сознание, принц прикоснулся к голове и поморщился. Нужно разделиться и поискать, предложил он и побежал вдоль домов, прячась в тени. Поиски ни к чему не привели. Эйнара и Кенха схватила охрана принца и вместе привела на корабль Куда в этот момент исчезли мерт и мама Тэры, никто не видел. Так мальчик бустереец случайно познакомившийся с будущим правителем Атрейна, остался в новой стране навсегда. Друзья часто вспоминали Тэру и гадали, что случилось в тот день на площади, но постепенно новые дела и проблемы заслонили собой образ девочки.